«Ну да», — понятливо кивнул профессор, — «всегда отыщется добрая дюжина других, пусть и дальних, на все же родственников. Я вас правильно понял?» «Да», — сказал молодой человек с видимым унынием, — «хорошо еще, если только дюжина. Впрочем, и полное отсутствие других ледники меня бы не спасло. Дядюшка из тех людей, что в крайности способны оставить все какому-нибудь обществу по над бездомными морскими свинками». Короче говоря, дядя, как многие наши джентльмены, человек эксцентричный и заядлый коллекционер. Вот только собирает он, увы, не раковины, не медали, не старые дверные замки, а именно что заведомые технические химеры». «Перпетуум мобили», — усмехнулся профессор. «Все гораздо печальнее», — отозвался молодой человек. «Перпетуум мобили, то есть вечный двигатель, существует в сотнях разновидностей». А дядюшка собирает именно что уникальные химеры, существующие в единственном экземпляре. У него, например, почетное место в коллекции занимает атмосферофон, вызывающий дождь с помощью магнетически оптических колебаний. Размеры, деловито осведомился профессор. Ну, примерно в четверть этой комнаты, сказал молодой человек. Он даже работает, гер-профессор. Да-да, представьте себе. Приводится в действие паровой машины в полторы лошадиных силы. Ужасно, воняет газолином, грохочет и воет. Там вращаются разные зеркальные диски, причудливые кривошипы и прочие шестерни. Он уныло закончил. Ну, только дождь, понятно, с ее помощью не удалось вызвать ни разу. Но в этом-то дядюшка и видит ценность данного аппарата, полагая его жемчужиной коллекции. Это единственная в своем роде техническая химера, понимаете? Есть в Британии два почтенных джентльмена, попытавшиеся в последние годы тягаться с дядюшкой, но их коллекции решительно уступают, и уж, конечно, у них нет ничего способного потягаться с магнетическим атмосферофоном. Оба джентльмена ужасно этим огорчены и надеются, как это вводится среди коллекционеров, подставить дядюшке ножку, перебежать дорогу при первом же удобном случае – — И вы хотите сказать, что ваш дядюшка прослышал? — Ну да, разумеется, — воскликнул молодой человек. — Один из его секретарей только тем и занят, что следит за британской и европейской прессой, чтобы выискивать сообщения о возможных жемчужинах. А Степанике много писали европейские газеты. — И совершенно зря, — угрюмо бросил профессор. — Я согласен, вам виднее. Но я ведь рассматриваю все со своей колокольни. Одним словом, дядюшка узнала дальногляде, и, конечно же, возжелал его иметь у себя в коллекции. В том случае, разумеется, если это и вправду химера. «Молодой человек», — внушительно произнес профессор, — «я понимаю, что вы не специалист в электротехнике. Но готовы ли вы довериться специалисту, — он тонко усмехнулся, — и собрату по гвардейской кавалерии, пусть отставному? Разумеется, профессор». Вставшая, с треском распахнув дверцы шкафчика, профессор извлек оттуда целую стопу бумажных листов, покрытых, как успел заметить молодой человек, сплошь математическими формулами и какими-то загадочными знаками, сверкая глазами топорща бисмарковские усы, потряс этой экипой в воздухе. Вот, извольте, математика, физика, электротехника с помощью обширного аппарата последних достижений всех трех наук Я пытался доказать Штепанику, что его изобретение — химера. Он швырнул бумаги назад и шумно захлопнул дверцу, вернулся за стол, в некоторой задумчивости наполнил стопки. Ну, если уж соблюдать полную научную объективность, сегодня это химера. В далеком будущем, быть может, идея аппарата и может быть притворена в жизнь, но никак не сегодня. Сколько лет или даже десятилетий пройдет, Прежде чем удастся преодолеть нынешние преграды, я не знаю. Но могу вас заверить, долго, очень долго это изобретение останется бесполезным. Простите, но меня это только радует. Решительно сказал молодой человек. Дядюшка послал меня в Вену, чтобы я приобрел для него аппарат Степаника. Между нами говоря, этот почтенный джентльмен — причудливая помесь сатрапа с маленьким капризным ребенком. Он живет этой идеей, поверьте. Он считает, что обязан заполучить аппарат, пока его не опередили два соперника, о которых я упоминал. И если меня постигнет провал, мне достоверно известно, что оба дядюшкиных соперника то ли отправили уже своих людей в Вену, то ли собираются это сделать в самом скором времени. Мне ясно и недвусмысленно дали понять, если я вернусь с пустыми руками, завещание не только будет переписано в пользу другого лица, но и мое прежнее содержание выплачиваться более не будет».